Глава 32, повествующая о том, как Суньцзян ночью пошел смотреть на новогоднее празднества и как хуаюн учинил расправу в крепости Цинфын. Гора Цинфын находилась всего каких-нибудь ста слишком ли от Цинжоу, а крепость Цинфын стояла на разветвлении трех дорог, ведущих к трем зловещим горам. Горы эти находились всего на расстоянии дневного перехода от крепости. Место называлось цин Цинфынджэнь, городок чистых ветров. И там проживало около пяти тысяч человек. А сейчас мы продолжим рассказ о Сунцзяне, начиная с того момента, когда три главаря разбойников, простившись с ним, вернулись на вершину горы. С узлом на спине он пошел по дороге, которая, извиваясь, вела крепости Цинфын. Придя в город, он спросил встречного горожанина, где живет начальник крепости Хуайюн. «Управление крепостью находится в центре города», — ответил горожанин. На южной стороне маленькая крепость, где проживает наш гражданский начальник Люгао. В северной части города живет военный начальник Хуайюн. Сунцзян поблагодарил горожанина и направился на север. Когда он подошел к воротам, солдаты-охранники спросили его имя и фамилию и пошли доложить о нем. Вскоре из крепости вышел молодой военачальник. Он обнял Сунцзяна, приказал солдатам взять у гостя узел, меч кинжал, а сам провел его в парадное помещение. Усадив Сунцзяна в кресло, он почтительно поклонился ему четыре раза и, поднявшись, сказал. «С тех пор, как я расстался с вами, дорогой брат, прошло около шести лет, но я постоянно думал о вас». Узнав, что вы убили вредную потаскуху, и власти повсюду вас разыскивают, я сидел здесь точно на иголках. Более десяти писем написал я вам в поместье, где справлялся о вас, но так и не знаю, получили ли вы их. Сегодня само небо осчастливило меня, послав вас сюда, дорогой брат мой. Теперь, когда я вижу вас живым и здоровым, я совершенно спокоен с этими словами хуаюн снова поклонился сундзяну помогая ему встать сундзян сказал уважаемый брат не будем церемониться прошу вас сесть и выслушать меня тогда хуаюн скромно присел на стул и сундзян подробно рассказал ему о том как убил ян поси как после этого бежал в поместье сановника чадзиня а затем к старому куну где он встретился с Усуном, и как его схватили на горе Цинфын, где он познакомился с Яншунем и его друзьями. Выслушав его, Хуа Юн сказал, «Дорогой брат, как много пришлось вам выстрадать! Сегодня, к счастью, вы добрались сюда. Поживите здесь несколько лет, а потом мы подумаем, как быть дальше». «Если бы даже мой брат Сун Цин и не прислал мне письма в поместье старого куна, я все равно пришел бы навестить вас», — сказал Сун Цзян. Хуайон пригласил Сун Цзяна пройти во внутренние комнаты, позвал свою жену Цуй и велел ей приветствовать Сун Цзяна поклонами как старшего брата мужа. Он приказал также своей младшей сестре выйти и приветствовать Сунзяна поклонами, как своего старшего брата. Потом он попросил Сунзяна переменить одежду, обувь и чулки и дал ему ароматной воды для мытья. Во внутреннем помещении в честь гостя был накрыт стол. В тот же день, во время угощения, Сунзян рассказал хуаюну о том, как спас жену начальника Люгао. Когда хуаюн услышал это, он нахмурил брови и сказал. — Дорогой брат, зачем вам нужно было спасать эту женщину? Лучше бы ей заткнули рот. — Странная вещь, — сказал Сунзян. Узнав о том, что она жена начальника крепости Цинфын, Я, ради вашего сослуживца, не остановился даже перед тем, чтобы навлечь на себя недовольство вана, коротколапого тигра. Всячески старался спасти ее и дать ей возможность уйти с горы. Как же вы можете так говорить? Дорогой брат, вам не все известно, сказал Хуаюн. Слова мои не лишены основания. Крепость чистых ветров очень важна для города Цинчжоу. если бы оборона ее была возложена только на меня, то никакие разбойники, ни ближние, ни дальние, не посмели бы не только нападать, но даже и близко подходить к Цинчжоу. Однако недавно главным начальником крепости сюда прислали никчемного старикашку. И хотя он гражданский начальник, но человек крайне невежественный. Вступив в должность, он стал притеснять всех хоть сколько-нибудь зажиточных людей, и то и дело нарушает законы императора. Я всего лишь его помощник по военным делам, и это гадина вызывает у меня возмущение. Мне досадно, что я не могу убить такую подлую тварь. Стоило ли, дорогой брат, спасать жену от явленного негодяя? Тем более, что и сама она никакими достоинствами не обладает, лишь подстрекает мужа на дурные дела, клевещет на порядочных людей, да к тому же жадна на деньги. Жаль, что разбойники не потешились над этой злой ведьмой. Нет, дорогой брат, зря вы спасли ее. Тогда Сунцзян принялся увещевать Хуа Юна. Добрый брат... Вы ошибаетесь. Еще в древности говорили. Узел ненависти надо развязывать, а не затягивать. Он ваш сослуживец, и даже если у него есть недостатки, старайтесь не замечать их и превозносите его добродетели. Нельзя быть таким мелочным человеком, мудрый брат мой. — Вы мудрый человек, дорогой брат, — сказал Хуайюн. «Завтра, когда я встречусь в управлении с начальником Лю, я расскажу ему, как вы спасли его жену». «Поступив подобным образом, дорогой брат, — сказал Сунцзян, — вы проявите свою доброту». И хуаюн и его семья ничего не жалели для радушного приема Сунцзян. Они ухаживали за ним целый день, угощали вином, а вечером приготовили ему постель во внутренней комнате, повесили полог и пригласили отдохнуть. На следующий день в честь Сунцзяна снова устроили торжество. Но не будем затягивать свой рассказ подробностями. Прибыв в крепость Цинфын, Сунцзян в течение нескольких дней только и делал, что пил вино. В подчинении хуаюна было несколько преданных ему людей. Каждый день один из них, получив деньги на расходы, должен был сопровождать Сунцзяна и показывать ему достопримечательности города. сунзян с удовольствием гулял по окрестностям, осматривая крепости храмы, а приставленные к нему люди старались показать все самое интересное и тем доставить Сунцзяну удовольствие. В сен было несколько маленьких чайных домиков, но об этом мы распространяться не будем. Однажды сунзян со своим сопровождающим посетил эти домики, прошелся в близлежащие деревни, храмы и монастыри, а потом зашел в кабачок выпить вина. Когда они собрались уходить, спутник вынул деньги, чтобы расплатиться за вино, Но разве мог Сунцзян позволить ему сделать это? Он достал свои деньги и сам расплатился, а, вернувшись домой, ничего не сказал об этом Хуаюну. Спутник его остался очень доволен, так как он погулял, ничего не делал, да и деньги остались целы. И так продолжалось каждый день. Кто-нибудь из верных людей сопровождал Сунцзяна, но Сунцзян всегда расплачивался сам и вскоре завоевал всеобщую любовь и уважение. Так он прожил в крепости более месяца. Кончалась последняя луна Старого года, и наступила ранняя весна. Приближался праздник фонарей Нового года. Сейчас мы расскажем вам о том, как население города Цинфын готовилось к этому празднику. Каждый пожертвовал в пользу храма Бога Неба и Земли деньги или вещи, а в кумирне этого Бога соорудили большую рыбу для иллюминации. Сверху протянули гирлянду с разнообразными цветами, которой подвесили около 700 разноцветных фонарей. В городе устраивались различного рода увеселения. Внутри кумирни шли игры. Перед каждым домом сооружались разукрашенные арки, и на них развешивались фонари. На улицах затевались всевозможные развлечения и потехи. И хотя все это нельзя было, конечно, сравнить с празднествами в столице, все же это было большим веселым торжеством для жителей Цинфына. В праздничный вечер сунзян был в крепости. И вместе с Хуаюном сидел и пил вино. В эти дни небо было совершенно безоблачным. Хуаюн еще утром сел на лошадь и съездил в управление. Он отрядил несколько сот солдат и назначил их нести стражу по городу в новогоднюю ночь. Кроме того, он отправил людей для охраны ворот крепости. К вечеру он вернулся в крепость и пригласил Сунцзяна отведать засахаренных фруктов. «Я слышал, что сегодня ночью на улицах города будет зажжено много фонарей», — сказал сунзян хуаюну «Я хотел бы полюбоваться этим зрелищем». «Я бы охотно пошел с вами, дорогой брат», — сказал хуаюн — «но, к сожалению, занят сегодня на службе». «Пойдите с кем-нибудь из моих домашних, но возвращайтесь пораньше. Я буду ждать вас, и мы выпьем вина в честь нашего славного праздника». «Прекрасно», — сказал Сунзян. Когда стемнело и на востоке взошла золотая луна, Сунзян в сопровождении нескольких близких Хуайюна людей не спеша отправился в город. Гуляя по улицам, Они увидели устроенные у ворот каждого дома арки, разукрашенные разноцветными фонарями. На фонарях разнообразной и причудливой формы были расписаны разные истории. Они были разрисованы чудесной росписью, пионами, мимозами, цветами лотоса. Вчетвером, держась за руки, подошли они к кумирне, полюбовались немного открывающимися оттуда видом и затем направились по дороге на юг. Сделав не более семисот шагов, они при ярком свете факелов и фонарей увидели впереди себя толпу людей, веселившихся у ворот большого двора. Слышались звуки барабана, гонгов или тавров и одобрительные возгласы зрителей. Сунцзян хотел посмотреть труппу выступающих танцоров, но так как он был маленького роста, то стоявшие впереди мешали ему. Люди, сопровождавшие Сунцзяна, знали распорядителя этих актеров и попросили, чтобы толпа расступилась и дала возможность Сунцзяну протолкаться вперед и посмотреть игру. Главный актер играл грубого деревенского парня. Он шел, шатаясь, и Сунзян, глядя на него, разразился громким хохотом. Надо сказать, что этот двор принадлежал начальнику крепости Люгао, и сейчас он с женой в компании еще нескольких женщин смотрели представление. Услышав смех Сунцзяна, жена Лю взглянула на него и при свете фонарей узнала его. Показывая на сундзяна она сказала мужу. — Ха! Вон тот маленький черномазый парень, атаман разбойников, которые схватили меня на днях. Услышав это, Люгао струсил. Вызвал человек семь из своей охраны и приказал задержать того, кто смеялся. Сунцзян повернулся и пошел прочь, но не миновал он и десяти домов, как солдаты настигли его, схватили и отвели в крепость. Там они взяли четыре веревки, связали его и привели в управление. А три его проводника, увидя, как взяли Сунцзян и побежали к Хуаюну и сообщили ему о случившемся. В это время начальник Лю Гао уже находился в управлении и приказал доставить туда Сунцзяна. Охранники, окружив Сунцзяна, ввели его в управление и поставили на колени перед начальником Лю. «Да как ты смеешь, разбойник с горы Цинфын, открыто появляться сюда и еще смотреть на празднество с фонарями!» — закричал Лю. — Что можешь ты сказать в свое оправдание сейчас, когда тебя поймали? — Я торговец из города Юньчен, — сказал Сунзян. — Зовут меня Джан Сань. Я старый друг начальника Хуаюна. Приехал сюда уже давно и никогда не был разбойником на горе Ацинфын. Но жена начальника Люгао выскочила из-за перегородки и закричала. — — Ты еще отпираться вздумал, мерзавец, или ты забыл, как я называл тебя там на горе атаманом Вы ошибаетесь, сударыня, — почтительно отвечал Сунцзян. — Разве я не сказал вам еще тогда, что я проезжий из города Юнчен и был схвачен разбойниками так же, как и вы? — Если ты действительно купец, — сказал Лю, — и они тебя схватили, то как же смог ты освободиться? и прийти сегодня сюда смотреть на праздничные торжества. — Там, на горе, — сказала жена Лю, — ты, мерзавец, держал себя высокомерно и гордо восседал на главном месте, не обращая ни на кого внимания. — Сударыня, — сказал Сунзян, — вы забыли, что я приложил все мои старания, чтобы спасти вас и отпустить с горы. Почему же сегодня вы хотите представить меня разбойником Эти слова привели жену Лю в ярость, и, указывая на сундзяна она стала брониться. Этого закоренелого негодяя можно заставить говорить только палками. Правильно, — сказал Люгао. Он приказал принести расщепленный бамбук и избить Сунцзяна. Сунцзяна принимались бить уже два раза. Кожа на нем свисала лохмотьями, и кровь лилась ручьем. Затем начальник приказал заковать его в цепи, а на следующий день посадить в повозку для преступников и сослать в областной город. Вот что ждало сундзяна именитого горожанина Юнчаны. Между тем сопровождавшие Суньцзяна люди быстро возвратились и доложили обо всем Хуаюну. Тот был сильно взволнован. Он тут же написал письмо и послал с ним толкового человека к начальнику Люгао, надеясь освободить сунзян Человек поспешил к дому Люгао. Когда охрана доложила Люгао, что у ворот ожидает посланный начальником Хуаюном человек с письмом, Он сказал, чтобы этого человека провели в управлении. Посланный передал письмо. Лю Гао вскрыл его и прочитал следующее. Хуа Юн приветствует начальника Лю Гао. У меня есть родственник по имени Лю Вэнь, который прибыл на днях из дзич джоу И вот, любуясь праздником фонарей, Он каким-то образом оскорбил вашу милость. Прошу вас во имя нашей дружбы освободить его, а я, конечно, принесу вам свою благодарность. Думаю, что мне нет надобности подписываться и надеюсь, что вы выполните мою просьбу без дальнейших объяснений.